Янигун винится. Лидзе скрипнул зубами, схватил евнуха за шиворот и потащил за собой. На Яньгуне лица не было. Он помнил, что царь говорил ему перед отъездом, и теперь трясся от страха, что Лидзе разделается с ним, даже не выслушав. Но Лидзе дотащил его до павильона Феникса и зашвырнул в покои Хуан Хуанфэй, двери в которые были сиротливо распахнуты, а потом зашел сам и так глянул на крадущихся следом министров, что они подобрали подолы и умчались прочь с необыкновенной для их возраста прыткостью где Суелани? сурово спросил лидзе я не уследил сказал яньгун и вновь попытался удариться лбом в пол но лидзе опять схватил его за шиворот и так вздернул на ноги что у евнуха одежда затрещала разбить себе голову ты всегда успеешь сказал лидзе с угрозой я даже тебе в этом помогу будь уверен отвечай что они с ней сделали кто не понял яньгон министры они ни при чем помотал головой яньгон «Эта змеюка сбежала я ведь запретил тебе так ее называть гневно начал лидзе но тут же осекся и широко раскрыл глаза что ты сказал евнух поежился и стал рассказывать через неделю после отъезда лидзе царская наложница по обыкновению затворилась на три дня в покоях Хуанфэй. это никого не удивило яньгуна тоже От Лидзе он знал, когда и для чего змеиный демон скрывается от всех. Поэтому Евнух честно ждал три дня. Обычно после трехдневного затворничества Юйфэй выходила в сад и часами сидела на камне под солнцем, если день был ясный. Четвертый день как раз был ясный, но Юйфэй не вышла. Яньгун пошел проверить и обнаружил, что покои Хуанфэй пусты. Змеиный демон сбежал. «Она не могла сбежать!» — резко сказал Лидзе. «Она не сбежала бы!» Яньгун, скрывая жалость к другу, продолжил. Разумеется, обнаружив пропажу царской наложницы, Евнух сначала обыскал покои Хуан Фэй, потом павильон Феникса и, наконец, весь дворцовый комплекс. Змеиного демона не нашлось и там. Тогда Яньгун взял людей и прочесал царский лес, куда, как он знал, уползала белая змея в полнолуние, разыскивая змеиную орхидею. Поиски ничего не дали. Скрывать пропажу фэ уже было нельзя, потому Яньгун рассказал министрам, что царская наложница сбежала. Обыскали всю столицу и прилегающие к ней земли на три дня пути во все стороны, но поиски были тщетны. «Змеюка сбежала», — повторил Яньгун. «А я ведь говорил, что демонам верить нельзя». «Почему ты уверен, что это не министры?» — резко спросил Лидзе. Он сам понимал, что вопрос глупый. «Разве кто-то что-то смог бы сделать со змеиным демоном, когда тот этого не хотел?» «Я уверен, в павильон Феникса никто не входил», — возразил Яньгун. «Змеюка уползла и не вернулась». «Значит, с ней что-то случилось», — теряя голос, сказал Лидзе. «Она не сбежала бы. Она не бросила бы меня. Так подло». Яньгун бы поспорил. Он не верил ни змеям, ни демонам. «Я ее найду». Проскрипел Лидзе, понимая, что вряд ли получится. Если змеиный демон хочет скрыться, никто его не отыщет. Суилань сама говорила. Но Лидзе отказывался верить в предательство. По приказу Лидзе развернули полномасштабные поиски во всех десяти царствах. Он сам написал два портрета, Майжун, как он ее видел, и Суилани, и велел их распространить. Это бессмысленно, подумал Яньгун. «Если каждый видит моей жен по-своему, от портретов толку не будет. Сомневаюсь, что эта змеюка будет разгуливать в своем настоящем обличье». Но Яньгун ничего говорить не стал, чтобы не расстраивать Лидзе. Лидзе искал двадцать 25 лет. Министры пытались увещевать его, что это неразумно. Просили забыть о коварной предательнице и жениться, чтобы дать наследника династии. Но Лидзе ничего не желал слушать. Отчаявшись, разыскать человека — Он велел искать белых змей и привозить в царский дворец. Министры решили, что Лидзе несколько помутился в рассудке, но Яньгун наплел им, что по белым змеям можно гадать о пропаже вещей и людей, и они поверили. По чести суеверий царскому евнуху равных не было, но за все годы во дворец принесли только трех белых змей, и ни одна из них не была демоном. Случилось ли что-то, или змеиный демон действительно предал Лидзе и сбежал? Но пора было признать. Суэлань потеряна для него безвозвратно.